Лесков в роли Новосельцева старается передать внутреннее благородство своего героя, его врождённая порядочность, беззащитность и от этого притягательность. При этом актер показывает героя не статичным, не заданно раз и навсегда, а в движении, в изменении характера. Амплитуда в роли Новосельцева больше, чем в героях иронии судьбы. Здесь показаны подлинные преображения персонаж. В служебном романе, на мой взгляд, меньше режиссерских и актерских огрехов, чем иронии судьбы. И тем не менее, подавляющая часть публики считает иронию судьбы более удачным произведением, также как и герой Лукашина. Поскольку оба эти фильма являются моими детьми, я думаю, меня нельзя заподозрить предвзятости. Большой успех иронии судьбы заключается с моей точки зрения, в том, что в подобной стилистике этот фильм был снят первым. Служебный роман именно потому, что он шел следом, сделан более тщательную, учтены ошибки и предыдущий опыт. Но так как служебный роман был вторым, режиссёрские приёмы неожиданных предыдущей ленте уже оказались публике знакомыми.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 Фильм был по стилистике жестким, теоретическим, и артист отлично понимал, что любое украшательство в том числе и собственное здесь неуместно. Мягко, как мне думается, гармонично вписался в очень сильный актерский ансамбль. Конечно, чего греха таить, в том, что роль жертвы персонажа несправедливо обиженного проявлением кооператива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 Я очень доволен, что Андрей Васильевич сыграл эту, пожалуй, самую невыгодную в фильме роль. И только благодаря мягковской натуральности, серьезности, обаянию безголосый хвостов занимает достойное место в рядах борцов за справедливость, возглавляя вместе с героиней Ахиджаковой поход своей честности и порядочности. Легкому, как человеку жадному до созидания, мало только актерского труда. Перейдя после иронии судьбы к Ефрему в Амхад, там сразу же ведущее положение, он начал еще и преподавать в той самой школе-студии, которую никогда окончил. И надо сказать, ему есть чему научить новых мхатовских наследников.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 На его холстах люди выглядят скорее неприятными, приближенными к недоброй карикатуре. Художник Листов не щадит даже самых близких людей. причем живописные работы артиста несомненно несут на себя отпечаток печать его общей одарённости.